Всеми губерниями. Губернская реформа Петра I. Систему государственного администрирования России XVII века можно было бы охарактеризовать как управляемый хаос. В стране было почти две сотни субъектов управления – городов, разрядов, провинций, уездов и волостей, которые напрямую подчинялись государю. Вернее, до нельзя запутанной системе из нескольких десятков приказов. Каждый приказ ведал определенным кругом вопросов, зачастую объединенных друг с другом совершенно случайно. Такой сложный и громоздкий порядок мог обернуться анархией. Самовластье царя превращалось в самовластье любого мелкого дьячишки или воеводишки, который ни за что не отвечал. Петр понимал, что нельзя одними руками дергать за тысячи нитей. Но можно скрутить эти нити в несколько прочных канатов. И так удерживать на привязи все государство. Упорядочить управление требовалось сразу по двум принципам – отраслевому и территориальному. Отраслевой принцип – создание коллегий, министерств. Территориальный – создание губерний. Петр решил начать с территорий. 18 декабря 1708 года он издал указ об учреждении восьми больших губерний – Ингерманландской, Санкт-Петербургской, Московской, Киевской, Смоленской, Архангелогородской, Казанской, Азовской и Сибирской. Смысл был в том, чтобы перенести власть на места. Когда воля царя доводится до исполнителей только через несколько недель, невозможно контролировать ситуацию. Пусть нужные решения оперативно принимают губернаторы, а губернаторами надобно назначить самых умных и надежных сподвижников. Однако следует обязать их править по правилам и время от времени проверять со страсткой, чтобы не распоясились. Сибирская губерния оказалась самой большой в России. Столицей стал город Тобольск. Губерния делилась на три неравные части. Первая часть – поморские города. Их было пять, и они жили на правах городов русского севера. Вторая часть – вятка с пригородами. Здесь тоже было пять городов. Третья часть – Девятнадцать сибирских городов. Среди них Верхотурье, Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Томск, Иркутск и Якутск. Такие города, как Абдорск, Туруханск, Верхоянск, Селенгинск или Албазин были сочтены острогами, то есть военными поселениями. В 1710 году Петр провел первое собрание губернаторов – на котором обсуждали бюджет, сформированный по данным за 1705-1707 годы. В 1711 году состоялось второе собрание, когда обсуждали результаты изменений и вновь составляли бюджет. Более-менее система губернаторского управления оформилась к 1712 году. Петр не выдумал ее сам, а взял за образец Швецию. Губернаторы подчинялись Сенату. В Петербурге и Москве сидели губернские комиссары. Они принимали и отсылали в губернии указы и повеления. Губернатор руководил административными, полицейскими и финансовыми учреждениями губернии, судом и войсками. У губернаторов были канцелярии с дьяками, их стали называть секретарями, и подьячими, канцеляристами, подканцеляристами и копиистами. При канцеляриях служило по 20-30 дворян для поручений и посылок. Порядок работы губернских канцелярий был определен к 1714 году. Те, кого решения канцелярии не удовлетворили, могли жаловаться в коллегии или сенат. Ближайшим помощником губернатора был вице-губернатор, как при старшем воеводе младший. Другие помощники контролировали свои отрасли власти. Ландрихтер заведовал судебными делами. Оберкомендант командовал войсками и гарнизонами. Оберправиантмейстер отвечал за продовольствие. Оберкомиссар, рентмейстер, ведал налогами и финансами. Казну хранили в особом здании, в рентерее, который руководил камерер. Правопорядком в городах занимались местные полицмейстерские конторы. Непосредственное текущее управление осуществляла земская контора. У нее был свой бухгалтер-рентмейстер и штат земских комиссаров. Земская контора подчинялась губернской канцелярии. Эта бюрократическая система была жестко отчуждена от народа и не имела ничего общего с местным самоуправлением. Петр строил полицейское государство, империю. Система не заботилась о благе регионов, Ее целью было выкачивание средств. И проблема заключалась в том, что на полицейское государство у Петра не хватало денег. Народовластие оплачивалось местной экономикой и прорастает в народ демократическими институтами. А государство Петра не оплачивалось ничем. Поначалу чиновники и даже губернаторы вообще не получали жалования. Они как в старину кормились отдел, и полицейское государство Прорастала в народ кумовством, взятками и поборами. Петр наступил на те грабли, которые били по лбу всем русским царям. В 1715 году государь запретил кормление и назначил чиновникам зарплату, но вектор уже был задан, и телега не выскочила из колеи. В бюрократическом государстве чиновники обрели небывалое могущество. Аристократия никуда не исчезла, и по-прежнему не видела для себя никакой социальной миссии, кроме обирания народа по праву благородной крови. А народ привычно раболепствовал и с поклоном нес начальству приношение в почесть. Гражданственность так и осталась частным делом энтузиастов. Никакое простодушное воеводское лихоимство XVII века не могло сравниться с регулярной коррупцией петровского абсолютизма. Петр понимал это. и в губернской реформе приравнял казнократство, государственные измене. Объявлять о нем теперь дозволялось страшной формулой «слово и дело». Кстати, именно в это время в юридическом словаре России появился термин «преступление». Но чиновничьи аппараты губерний превратились в неуязвимые машины по извлечению доходов из власти. Реформа оказалась непродуманной, половинчатой, и Петр продолжал ее совершенствовать. Однако главный изъян устранить было невозможно. Где нет свободы личности, там восторжествует свобода корысти.